Глава 52. Утром в постели я проснулся один. Внутри неприятно кольнуло. Но ведь Аня могла просто выйти из номера или уйти в душ. Но сказки не случилось. Аня действительно ушла. Собрала свои вещи, села на утренний самолет и улетела обратно в Россию. Я проверил. Сбежала мать ее, поджав свой лисий хвост. Интересно, это была месть такая? Если так, то аплодирую стоя, потому что смогла сделать то, что я делал десятки раз с другими женщинами. Она меня кинула. Пусть вынуждена осталась моей женой, но кинула. И сделала это показательно. Собрав вещи и расплатившись за сломанную в порыве злости мебель и разбитую посуду, я сел на вечерний рейс, который летел через Москву, а оттуда уже вернулся в родной город. В квартире не было ни Ани, ни её вещей, с которыми мы были в командировке. Перелёты и злость были моей бронёй. Возможностью отвлечься от ощущения тянущей пустоты. Провал. Я обещал, что смогу заставить забыть её о том ужасном вечере, но не смог. Не сумел. Я старался как мог, делал, что умел. И даже чего не умел. И речь идёт не о постели. Переодевшись, решил ехать в офис. Может быть, Аня появлялась там. Но Света сказала, что в сетистрой она тоже не заезжала. «Игорь Евгеньевич?» Просил тебя зайти, как приедешь». «Хорошо». Я зашёл в свой офис, решив позвонить Аниным родителям. Может, она у них. «Кофе будешь?» — послышался голос Светы из приёмной. «Нахрен кофе?» На телефон мне никто не ответил. «Где же ты, Феник? Что я опять сделал не так, чем снова тебя испугал?» «Надо успокоиться. Отцу нужен отчёт по заключённому контракту, а мне перерыв в метаниях. Может, ей просто надо подумать?» прийти к согласию с самой собой. Мне ли не знать мою Ирланду? Ей же нужно ещё свыкнуться с мыслью, что она сдалась на мою милость. Хотя по факту сдавшийся тут я. Иначе когда ещё Роман Должанов так сходил бы с ума по женщине, особенно по той, которую уже попробовал? Я привёл себя в порядок, умылся, сменил рубашку. Благо, Света очень предусмотрительный секретарь. Всё же выпил кофе. «Здравствуй, отец». С этими словами я вошёл в кабинет и остолбенел. Игорь Евгеньевич Ротканов, блюститель порядка и корпоративных правил, сидел в своём кресле и пил. С утра. Мой отец пил с утра в собственном офисе. На столе стояла бутылка бренди и ведёрко со льдом. Отец упёрся локтями на стол и отсутствующим взглядом смотрел на стакан, перекатывая на дне тёмную жидкость. «Папа, что случилось?» Леденее внутри я присел рядом. Вчера профессору сделали операцию. Отец замолчал, а я явно стал ощущать, как этот лед внутри меня берется болезненными корками и крепчает до треска. Он. Его так и не смогли вывести из наркоза Рома. И, скорее всего, уже не смогут. Знаешь, Роман, отец с горечью посмотрел на меня. Я ведь осудил тебя, когда узнал о том, что ты сделал с девочкой. Все не мог понять, как мой сын мог так поступить. «Ну, а теперь мне ясно, ведь яблоко от яблоньки...» «Профессор ведь мой друг, он столько сделал для меня в свое время!» «А я так подло поступил с его внучкой, спекулировал здоровьем близкого ей человека, близкого мне человека. Вот почему она исчезла, нырнула в свое горе в одиночестве, не пожелав разделить его со мной. Но чему же я удивляюсь?» Ведь клятву у алтаря произнести ее вынудили. Я и мой отец. Люди, которые могли помочь, но сотворили с ней зло. «Прости, сын», — отец налил себе в стакан еще бренди. «Теперь уже ничего не сделаешь. И я больше не знаю, как тебе помочь удержать ее». «Я найду Аню. Лучше отпусти. Мы и так принесли ей слишком много боли». Слова отца дёрнули крюком по нервам. Но я уже сорвался с места. Я разыщу её. Найду. Я всё сделаю правильно. «Снежинка, пожалуйста, это очень важно». Рома, послушай». «Яна, я прошу, я должен поговорить с ней, понимаешь?» Снежинка вздохнула, но всё же сказала, что, скорее всего, Аня может быть в небольшом сквере у озера. Это их с дедом место, где они часто гуляли, когда она была ребёнком кормили уток и болтали о науке. «Привет, Белый. Готова?» По пути к озеру я заехал к Валику. Тот как раз вернулся с встречи по одному разбирательству и в офис уже не поехал. «Рома, ты уверен?» спросил он обеспокоенно, просунув голову в окно моей машины. «Уверения некуда. Давай уже». «Ну, смотри, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Белов протянул мне бумажный пакет, который едва ли не обжег пальцы. «О, так нужно. Так правильно». Она сидела у небольшого пруда на старой деревянной лавке с коваными завитушками. Влезла с ногами, обняв колени и уложив на них голову. Я увидел огненную гриву, рассыпавшуюся по плечам, и в груди что-то сжалось так сильно, что стало трудно дышать. Конверт сжег руку. Я подошёл и молча сел рядом. Как же мне хотелось прижать её к себе и сказать, что всё будет хорошо. — Рома? — Феник подняла голову. Бледная, с потухшими глазами. Слёз не было, но ведь это только хуже. Женщины должны уметь плакать. Так они справляются, но не Аня. «Где твой телефон?» «В озере». «Поэтому ты не знаешь, что твой дед очнулся?» Мне позвонили ровно три минуты назад. Аня спустила ноги на землю и резко судорожно выдохнула, согнувшись пополам. Я едва сдержался, чтобы не обнять её, не встряхнуть как следует, заставив прийти в себя». Но я ведь обещал себе давать ей выбор. Предстоит реабилитация, но операция прошла успешно, и наркоз тоже последствий не оставил. С ним всё будет хорошо, Феник. Спасибо. Аня посмотрела мне в глаза, и, наверное, впервые я увидела в них настолько искреннюю положительную эмоцию. Её глаза никогда не лгали. Но они всегда швыряли в меня правдивым презрением, злостью, болью, даже страстью как в столь далёкий позавчерашний вечер. Но теперь они смотрели с благодарностью. И я нашёл в себе силы. Потом тысячу раз пожалел об этом, разбивая в кровь кулаки о стены, вливая в себя литр за литром жгучего пойла. Но всё равно сделал. «Держи. Это тебе, Феник». Положил между нами жёлтый бумажный пакет и ушёл, не оглядываясь. «Пусть решает сама». Именно так я и написал на пакете с документами на развод. Белов сработал по знакомым очень быстро. Ключ от Аниной тюрьмы был готов через пару часов. И только ей решать, что с этим делать. И она решила. Утром курьер принёс мне подписанные документы. А в офисе Света развела руками, сообщив, что из отдела кадров сообщили, что она уволилась. И я её больше не искал». Иногда нутро выворачивало так, что хоть волосы рви. Не думал, что любовь может приносить такую боль, что способна превратить камень в груди во шмётки».